День, не записанный в кондуите. Харькуша, Аннушкин солдат, ораторствовал на берегу. Он стоял на мостках и размахивал здоровой рукой. Можно было подумать, что он дирижирует гудками. Мы протиснулись сквозь толпу. К берегу быстро подходил пароход. Пароход назывался «Тамара». Он уверенно шлепал по воде плицами колес. Под носом у Тамары росли сивые пушистые усы пены. Красный флаг стремился оторваться от мачты. Пароход подходил. На палубе его стояли люди и пулеметы. У людей были усталые лица, но стояли они твердо, будто припаяны были к палубе. К Покровску причаливала революция. На мостике ходил капитан с красной повязкой на рукаве. Рядом с ним... С винтовкой через плечо, сбив блин фуражки на затылок, стоял «Атлантида». Я узнал стоявших возле него знакомых рабочих с лесопилки. «Елки-палки, Степка!» — закричали гимназисты. «Атлантида! Вот ты где!» Аккуратный Петя Ячменный озабоченно покачал головой. «Как же ты на занятиях не был! Попадет тебе!» «Попадет?» — засмеялся Степка, перемахнув через перила и прыгая на пристань с причаливающего парохода. «Нет! шалиш, Гроб ему, кондуитуту теперь полный! Крышка! Будя!» Пароход, бросив чалки, шипел и топтался у пристани. Капитан командовал в рупор, на палубе выстраивались люди с красными повязками. «Наши!» — с гордостью указал на них Атлантида. «Большевики!» — зашептали в толпе. «Готово!» — сказал капитан.